Он снова извлек из кармана обширный платок и судорожно тер лицо и шею. Тяжелое дыхание со свистом слетало с его уст. «Перестань бормотать молитвы, замолчи! От твоих заклинаний нет никакого проку, воли твоей не мог я сломить. Чудны и живы создания!» С растущим беспокойством он поворачивал голову то направо, то налево, оглянулся и вдруг стал пристально вглядываться в мрак за своей спиной. «Мне делается не по себе от этой мартышки», — промолвил он, сильно передернув плечами, — «худо мне в чехле из кожи. Белее от меня не останется и следа, самого духа не останется». Долгое время он стоял недвижно, закрыв лицо ладонями, словно собираясь силами. И когда он поднял голову, Донисан посмотрел ему в глаза и восстанал. «Если бы он висел на самой вершине мачты, привязанной к ней обеими руками», и, перестав понимать, где вверх, где низ, увидел бы, как под ним то проваливается, то вздувается не море, ни звездная пучина, а пена рождающихся галактик кипит на триллионы километров, окрест среди безбрежных пустынных пространств, сквозь которые он будет падать бесконечно, то и тогда в груди своей не ощутил бы он такого сосущего замирания. Сердце его заколотилось, а ребра, как безумное, и остановилась. Неодолимая тошнота подступила к горлу. Пальцы, единственное, что оставалось еще живого в окованном ужасе в теле, заскребли землю, как звериные когти. Меж лопаток побежали ручейки пота. Неустрашимый муж, казалось сломленный, исторгнутый из лона земли неодоливым зовом бездны, видел уже себя погибшим безвозвратно. Но и всей сей страшный миг Теми помыслами его владело одно непостижимое желание — не сдаваться. Сразу, словно от толчка, застывшая было в нем жизнь, вновь ринулась по жилам, кровь застучала в висках. Вперенный в него взор походил на любой человеческий взгляд, и знакомый голос звучал в ушах, словно не смолкал никогда. «Я покидаю тебя. Больше ты меня не увидишь. Единожды в жизни видят меня» пребуде в глупом твоем упорстве. О, если бы люди знали, какую награду уготовал им господин их! Ты не был бы столь великодушен, ибо мы одни, только мы, слышишь, не дались в обман, и, избирая между любовью его и ненавистью, предпочли ведомые высшей мудростью, недоступной вашему ничтожному мозгу, ненависть его. Да что мне проку вразумлять тебя, пес, припавший к земле, покорная скотина! Раб, творящий во всякий день господина своего. Наклонившись с необыкновенным проворством, он подобрал валявшийся на дороге камень, поднял к небу, сдавивший у кое, произнес чародейные слова и радостно заржал. Все произошло во мгновение ока. Отголоски дикого хохота покатились до самых дальних пределов земли. Камень заолелся, потом побелел и воссиял вдруг неистовым светом. С тем же смехом лошадник швырнул его себе под ноги в грязь, где он погас с оглушительным шипением. «Это так, забава!» — молвил он, — детская потеха. Тут и смотреть не на что. Однако же час настал, и нам должно разлучиться навсегда. «Ступай, никто тебя не держит», — отвечал святой. Голос Данисана был тих и покоен, но слышался в нем легкий оттенок жалости. «Нас встречают страхи страхе великом», — отповедал другой также тихо, но разлука грозит бедой тому, кто расстается с нами. «Ступай же», — кротко повторил компаньский викарий. Чудище подскочило, закружилось с немыслимой быстротой, простершей перед собой руки, и отпрянуло вдруг, словно налетев на непреодолимую преграду. С трудом оно восстановило равновесие и устояло на ногах. Сколь бы нелеп ни был и внезапный прыжок, строгая последовательность движений, рассчитанная силы их, и в особенности неожиданная остановка, были столь поразительны, что отнюдь не казались смешными. Очевидно, незримое препятствие, на которое наткнулся Витя с тьмы, было огромно ибо хотя он и избежал его с ловкостью непостижимой, земля содрогнулась неслышно до самых недр и гулом отозвалось в ней среди глухого безмолвия. Понурившись, лошадник медленно попятился и тихонько, словно смирившись, уселся на землю. «Но вы же не пускаете меня», — молвил он, пожимая плечами. «Что ж? Пользуйтесь своей властью, покуда не вышел отпущенный вам срок. Я не имею никакой власти, печально ответствовал Аббат. Зачем искушать меня? Нет, не от меня исходит сила сия. и тебе ведом о том. Однако я некоторое время наблюдал тебя и извлек из того некоторую пользу. Твой час настал. Я вижу мало смысла в ваших словах, мягко возразил собеседник. О каком часе вы толкуете? Разве существует мой час? «Мне дано видеть в тебе», — раздельно проговорил святой, — «я вижу в тебе, насколько дано видеть человеку. Я вижу твою нестерпимую муку, длящуюся бесконечно до избавления через смерть. Но в милосердии смерти тебе будет отказано, о тварь, обреченная муки вечной».